Батти из рода кобра амма ты большой учитель из большой школы эту фразу произнес звонкий детский голос я обернулась и увидела перед собой прямо на тропинке мальчишку лет 9 десят как и на всех детях мадугарах на нем был минимум одежды и только измазанный ярко-красный кусок грубой ткани напоминавший короткий плащ был переброшен шея на спину. Мальчишка держался независимо и немало не был смущен тем обстоятельством, что встретил в джунглях незнакомых людей. В его руках был небольшой лук проща. «Кто тебе сказал, что я большой учитель из большой школы?» — спросила я. «Так тебя называет наш мупан. Он сказал, что большая школа стоит в большом уру. Мок... Нет, мов...» — запнулся мальчишка. Незнакомое слово не давалось ему. «Москва?» «Москва, Москва», — обрадовался он. «Теперь я знаю, что это ты, Ама, большой учитель». «Да, я вовсе не большой учитель. Мупан что-то перепутал». «Нет, Мупан перепутать не может. А меня зовут Патти», — вдруг выпалил он. Так мы познакомились. Патти любил основательно закреплять... свои знакомства. Лук Проща был щедро отдан мне в мое полное владение. Это было все, что имел Патти. Пожалуй, этот мальчишеский лук стоил многого. Он свидетельствовал о великодушии и бескорыстии его владельца. Взамен мальчик ничего не просил. Патти живет в Уру Коравампади. От дороги в Уру ведет тропинка через джунгли протяженностью две мили. Уру небольшой. Три хижины скрыты в зарослях банановых деревьев. Одна из хижин принадлежит матери Патти. Недалеко от Уру маленькие клочки полей. Мать и отец Патти с утра заняты на них. Но еды не хватает, и Патти всегда бывает голоден. На его худых бахках можно легко пересчитать ребра. Кроме Патти в семье еще четверо детей. Одни младше его, другие старше. Но все нуждаются в пище. а ее так мало пати с раннего детства привык заботиться о себе и о младших он просыпается когда на востоке только начинает олеть заря пати не любит много спать да и не может часто голод мешает спокойному сну некоторое время пати лежит на циновке и прислушивается предрассветный ветер шумит в широких изорванных листьях банановой рощи пати ждет когда оживут джунгли Первые лучи солнца пробуждают их, и они как-то сразу наполняются разноголосым гомоном птиц. Пати берет свой лук и выскальзывает из хижины. Он спускается вниз по узкой каменистой тропе к говорливому прозрачному источнику. Ранним утром бывает особенно прохладно, и Пати старается завернуться в свой импровизированный плащ. Но плащ короток, и его ткань согревает плохо. Пати ускоряет шаг. Его босые ноги осторожно ступают на холодные мокрые камни, между которыми бурлит и играет вода источника. И здесь надо быть особенно осторожным. Иногда в это время сюда приходят на водопой крупные звери тигр или пантера. Пати хорошо знает, что лук ему вряд ли поможет. Его отец, опытный охотник, научил Пати кричать, чтобы звери пугались Но он не уверен, что тигр или пантера испугаются его еще не окрепшего голоса. Лучше быть осторожным. Ипати чутко прислушивается ко всем посторонним звукам, временами возникающим в зарослях. Пока что эти звуки не вызывают у него особых подозрений. Он касается сбитыми коленками гладкой влажной поверхности камня, и зачерпнув ладошкой воду, сначала пьет ее, а потом плещет себе на лицо, руки и грудь. Патти ежится, вода холодная, но хорошо освежает и заставляет на минуту забыть о голоде. Траву покрывает роса, она бывает особенно обильной в эти ранние часы. Холодная вода взбадривает Патти, и он, прыгая с камня на камень, пересекает источник. Джунгли принимают его как своего. Здесь ему все знакомо с малых лет. Правда, каждый раз попадая сюда, пати делает все новые и новые открытия. Он вдруг обнаруживает маленький холмик, полный красных прожорливых муравьев. От них лучше держаться подальше. Босые ноги пати ничем не защищены от их обжигающих укусов. На дереве дикого манго уже появились завязи. Месяца через два-три можно будет есть сочные, сладкие как сахар, плоды. Вдруг над головой Пати раздается мерное жужжание. Он поднимает голову и видит рой диких пчел. Они скрываются в стороне, где садится солнце. Но пати не решается их преследовать. Он не умеет еще этого делать. Чтобы добыть мед, надо быть сильным, опытным и искусным. Однажды отец нашел мёд пати до сих пор помнит его душистую золотую струю. Детям дали попробовать очень немного. Остальное отец отнес скупщику. Нужны были деньги. При воспоминании о меде... Патти сглатывает слюну, ему очень хочется есть. Он судорожно сжимает лук, но птицы, которые вьются в ветвях деревьев, очень малы. В них трудно попасть, да и мяса на них почти нет. Патти сходит с тропинки и пристально вглядывается в густые заросли, но не видит ни попугаев, ни диких голубей. Он осторожно продвигается в зарослях. Здесь сыро и царит полумрак. Теперь его слух старается уловить каждый шорох. Сырые полутёмные заросли — опасное место. Обычно здесь водятся змеи. Самое страшное из них — черная кобра. Патти принадлежит к ее роду. Однако он не уверен, что родственные чувства возобладают в змее при встрече с ее потомком. Он знает только, что убить ее не может. Это табу для рода кобры. Но для кобры табу не существует, и она может укусить. Старый Манукаран его уру лечит от укуса змеи. Но уру далеко позади. Пати не успеет добежать до Манукарана, поэтому он неслышно и бесшумно двигается по сырому мягкому ковру гниющих листьев и ветвей, и внимательно смотрит под ноги. Что-то его настораживает. Он останавливается и видит глубокие вмятины. Здесь прошли дикие слоны. Он различает следы слонихи, рядом слоненка, чуть поодаль следы нескольких молодых слонов. пати определяет их направление. Встреча с дикими слонами не сулит ничего хорошего. Прежде всего, надо узнать, в какую сторону дует ветер. Ветер дует оттуда, куда ушли слоны, и пати успокаивается. Он проходит еще немного и слышит, наконец, характерное пощелкивание. Целая стая сине-зеленых попугаев облепила высокий куст. Длинные стручки висящие на ветвях куста, исчезают с молниеносной быстротой. Но Пати не торопится. Отец всегда говорил ему, что охотник не должен торопиться. Он медленно поднимает лук, натягивает тетиву и целится в попугая, сидящего на кривой ветке, вытянутой далеко от ствола куста. Пати надеется, что остальные не сразу заметят его исчезновение, и тогда ему удастся убить еще одного. Камень, выпущенный из лука, сбивает попугая с ветви. Но пати не спешит за добычей, он боится спугнуть остальных. Второй камень попадает в цель. Стая с резкими криками снимается с куста и исчезает за кронами деревьев. пати поднимает убитых попугаев. Он делает это вовремя. Дикий кот с хищно оскаленными зубами прыгает с дерева, но поздно. Патти весело смеется и отбегает от угрожающей рычащего кота. На обратном пути Патти удается достать из нор двух слепых кротов. День начинается удачно. Но так бывает не всегда. Патти помнит дни, когда джунгли ему ничего не давали. Манукаран говорил, что духи предков в такие дни недовольны пати Патти старается вести себя так, чтобы эти невиданные им никогда духи не гневались. Но это не всегда получается. пати бережно несет свою добычу. Конечно, он мог бы зажарить кротов на костре, еще не доходя до Уру. Огонь уже послушен пати он знает, как вызвать его дух. Надо потереть две сухие палочки. Отец долго обучал его этому искусству. Он мог бы съесть кротов сам, но пати никогда этого не делает, даже если очень голоден. Все, что добыто им в лесу, принадлежит матери. Мать распорядится добычей по своему усмотрению. Мать всегда справедлива. Солнце стоит уже выше верхушек. кокосовых пальм, когда Пати появляется в уру. Хижина пуста. Все занимаются своими делами. Мать и отец, как всегда, на поле. Иногда Пати помогает им, но они не заставляют его много работать. Пати еще мал и не окреп. Больше всего родителям помогают старший брат и сестра, а Пати в прошлом году послали в школу. Он вспоминает об этом и начинает торопиться. Наспех съедает комок серо-коричневого чамая, лежащего на дне бамбукового сосуда, кидает добычу на тростниковую полку, подвешенную к самому потолку, и выбегает из хижины. пати очень торопится. Ему надо дойти до большой дороги, а потом до поселка Агали, там школа. Но удивительная жизнь джунглей снова захватывает его, и он незаметно для себя... замедляет шаги. Пати приходит в школу, когда все уже давно сидят на своих местах. Школа — это большой двор. К стволу дерева прибита доска. На ней учитель белым мелом пишет слова. Такие же доски, но маленькие, лежат на острых темных коленках учеников. Там они тоже пишут слова. В школе дети из разных племен. Мудугары и рула Курумба. раньше пати был уверен что на земле живут только мудугары но теперь он знает что есть еще ирула и курумба учитель говорил что там за горами в больших уру живут разные народы не похожие ни на мудугаров ни на ирула ни на курумба пати это очень трудно представить чтобы поверить надо увидеть но пати не видел ни большихих уру ни людей, населяющих их. И он подозревает, что учитель тоже не мог все видеть, и удивляются откуда же он об этом знает. Первый раз, когда учитель нарисовал какие-то значки, Патти приуныл. Он не мог понять, зачем все это. Он мог найти причину для каждого своего поступка, а здесь он причины не находил. Когда он пытался срисовать значки на свою доску, руки не слушались его. Руки пати привыкли держать лук, палку для копки кореньев, мотыгу, а этот вёрткий белый камешек всё время выскальзывал из пальцев. Вместо непонятных значков пати нарисовал на доске то, что он видел в джунглях. Рисунки ему самому очень понравились, он показал их учителю. Но тот рассердился и велел ему снова рисовать значки. Учитель всё же заставил пати выучить значки. Но это произошло не скоро. Иногда Патти надоедало сидеть. Он поднимался и уходил из школы. Учитель останавливал его. "Куда ты идешь, Патти? В джунгли", отвечал он. "Но ведь сейчас урок, и все сидят на месте. А мне надо в джунгли", упрямо повторял Патти. "Но ты ведь знаешь, в школе надо соблюдать дисциплину". Дисциплина была для него новым словом, и он не мог понять. Почему ее надо соблюдать? Каждый раз, когда ему хотелось уйти в джунгли, это неумолимое слово вставало между ним и лесом. Наконец, оно воплотилось для него в определенном образе. У дисциплины были скучные, унылые глаза, тонкие, худые ноги, руки с длинными костлявыми пальцами, на шее у нее. Висели доски с непонятными значками. В таком виде дисциплина являлась пати во сне. Она хватала его жесткими холодными пальцами и кричала, «Почему ты не соблюдаешь меня? Я дисциплина!» пати старался вырваться, но ему не удавалось, и он с криком просыпался. Обеспокоенная мать спрашивала пати что случилось. «Я видел дисциплину», — отвечал он. Я не знаю такого имени, говорила мать. Откуда оно у тебя? Это женщина или мужчина? И почему ты боишься эту дисциплину? Она не пускает меня в джунгли, всхлипывал Пати. Спи, спи, успокаивала его мать. Во всей долине от Тапади нет человека по имени Дисциплина. Однажды учитель пришел в их Уру и сказал матери Пати, что тот не ходит в школу. Мать очень рассердилась на Пати. ты знаешь почему нас мудугаров все обманывают спросила она потому что мы не умеем ни читать ни считать ты должен научиться этому пати снова пошел в школу он не хотел чтобы мудугаров обманывали он учил значки и наконец совершилось чудо значки начали складываться в слова и слова заговорили они рассказали пати о многом с тех пор он не убегал с уроков в джунгли но вовремя Ему удавалось приходить редко. Иногда Пати пишет вечерами при свете очага значки на своей доске и складывает из них говорящие слова. Матери и отцу они кажутся чудом, как когда-то казались и Пати. Как-то Пати принёс небольшой кокосовый орех. Он положил его на землю у моих ног и сказал: "Это тебе большой учитель из большой школы. Спасибо, Пати. «Но мы его разделим пополам». «Нет», — возразил он, — «это тебе, Амма, подарок». Но мы все-таки его разделили. Пати очень любил кокосовые орехи, и их было так мало в уру Мадугаров. «В твоем уру?» — спросил он, выскабливая ядро ореха из своей половины. «Все делятся друг с другом?» «Большинство. А в твоем большом уру теперь прохладный сезон?» «Очень прохладный, Пати. Такой прохладный». что вода становится твердой, и дождь лежит на земле, как белая циновка. Пати перестал есть. Он удивленно недоверчиво посмотрел на меня. Разве так бывает? Бывает. А до твоего уру долго нужно идти? Очень долго. А если я приду в твой уру посмотреть твердую воду и белый дождь? Я буду гостем в твоей хижине? Конечно, Пати. Тогда я приду. И, может быть, пати придет в мой уру, увидит белый дождь и твердую воду, и еще много удивительных вещей.